Совет с Александрой Разговор с Верой и встреча с Оксаной порадовали Алексея. Они подтвердили, что кис на верном пути. Он уже не сомневался в том, что Федя Горик и артист – одно и то же лицо. И лицо это потихоньку приобретало конкретные черты. Но ему не хватало чего-то, какого-то Маленького штриха в портрете артиста, чтобы окончательно нащупать его нынешнюю среду обитания. Хотелось посоветоваться с Александрой. Но станет ли она с ним разговаривать? А если и станет, то как себя вести? Как будто ничего не произошло? Прийти с повинной, прийти по делу, с цветами, без... Кис понял, что прямо сейчас потонет в море безответных вопросов и потому поскорее набрал ее номер, пока не захлебнулся. Александра была дома. — Мне хотелось бы услышать твое мнение по одному вопросу, деловито, — деловито произнес он. — Могу к тебе заехать на полчаса? — Заезжай, — деловито ответила Александра, приняв его тон. Только действительно на полчаса больше у меня времени нет. алексей все-таки угостили чашкой кофе и вежливо-прохладной улыбкой. Он вел себя так, словно явился на деловой прием, обрисовал характер артиста, как он ему представлялся, добавил сделанные верой зарисовки к портрету и подытожил. Ему есть что терять, это очевидно. «Я хотел бы понять, что именно? Бизнес или политика? Деньги или власть? Ты много общаешься из той и с другой категории, вот и скажи мне, откуда по-твоему выплыл артист?» Александра задумчиво изучала остатки кофе в своей чашке. С самого начала их встреч ее взгляд старательно обходил Алексея. «Точнее, куда он заплыл?» — продолжал с горячностью Кис, стараясь компенсировать бурными деловыми эмоциями холод в личных. Он парнишка из простых, приблотнился на определенном этапе своей жизни, но в чужую структуру не втянулся, каким-то образом вынырнул. Остался в стороне, прикинулся и таким «бандитом-революционером». Грабь награбленная — «Восстанавливай социальную справедливость!» Но и на этом, похоже, не остановился. Ему наверняка хотелось другой жизни, больших денег, большего уважения. Его трое подельников уже исчерпали себя в качестве публики и более эстетичной, благородной деятельности. У него есть задатки. Он не глуп, артистичен, изобретателен. К тому же... Деньжата у него были. В качестве восстановления социальной справедливости он экспроприировал не только женские тела, но и ценности. Так куда же он подался? Чего сумел добиться, что теперь так тщательно страхуется? Звездой эстрады или спорта не стал. Остаются два магистральных пути – бизнес, бизнес, и политика, ты согласна? Тогда что именно бизнес или политика? Александра подумала, допила кофе, попыхтела сигаретой и, поглядывая задумчиво в окно, лишь бы не на него был убежден кис, произнесла. Деньги и власть идут рука об руку, иногда трудно разделить, И все же. Кто-то начинает с политики и затем пробивается к деньгам, к кормушке, а кто-то начинает с бизнеса и затем проталкивается к власти. Александра едва заметно усмехнулась. Я иногда спрашиваю себя, действительно ли ты нуждаешься в моих советах? Ты и сам все отлично понимаешь и уже наверняка составил свое мнение. «Если бы не нуждался, не пришел бы», — вскинулся кис. «В самом деле? Решит еще, что он только ради неё притащился?» «Нет. Кис по делу пришел, и баста». Александра скосила на него персидские глаза и хмыкнула. «Ты являешься только за тем, чтобы услышать подтверждение своим мыслям. Ничего нового я тебе и не скажу». Ну да черт с тобой, слушай, раз пришел. Видишь ли, бизнес – это мощная центрифуга, которая безжалостно выбрасывает из своего нутра всех тех, кто зазевался, кто не сумел соответствовать весьма жесткой и безальтернативной схеме существования в нем. И в этой схеме нет места, элементарно нет времени для любого другого рода деятельности, светской, преступной, культурной, какой хочешь. Бизнес – это не работа, это образ жизни и мышления. И если бы твой артист занимался бизнесом, он не стал бы и не смог бы тратить время на слежку, переодевание, постановочные эффекты и групповые изнасилования. С другой стороны, исходя из твоих описаний, Вряд ли артист сумел бы встроиться в серьезный нынешний бизнес. Слишком закрытая и жесткая система. У него характер не тот, да и связей, похоже, нет. А кто ж отвалит сочный кусок чужому, пришлому, когда своим-то глотки перегрызают? Значит, политика? — оживился Кис. «Я рада подтвердить твою догадку», — тонко улыбнулась Александра и удостоила Алексея беглым взглядом, отчего его пульс незамедлительно участился. «Скорее всего». Политика — это тихий прудик. Зона много и разнообразно населенная. На донышке трепещет и бьется чистый родничок, Тщится пробиться через смутноватые воды, привнести свежее, насыщенное кислородом дыхание. И в нем резвятся рыбки, А в теплых, прогретых солнышком обширных стоячих заводях Мечут икру, лягушки, Суетятся насекомые, лениво улавливаемые жабами, Стрекозы сонно липнут к воде, Нежно-розовые кувшинки бесстыдно разлеглись на зеленых плоских листьях, как обнаженные купальщицы на дудувных матрасиках. Камыши-эксбицианисты агрессивно стремят вверх свои фалосы. Пролетарская осока режет воду, как правду матку. В общем, место найдется всякому и каждому. Ох, здорово! «Статью сочиняешь», — польстил Кис. «Так что, скорее всего, твой артист там и поселился». Александра не удостоила комплимент вниманием. «Сунулся в какую-нибудь задрипанную партийку? Если ты прав, и язык у него хорошо подвешен, и он способен наболтать что-то похожее на лозунг и программу, с такими данными можно и со стороны пробиться» в отличие от бизнеса, где болтовня ценности не имеет. Умница! Кис вскочил, забыв, что они в прохладных отношениях, и чуть не кинулся к Александре с объятиями, но вовремя спохватился и сел обратно. — Ага, — уже сдержание произнес он. — Ты очень доходчиво все объяснила, спасибо, — Скажи мне вот что, если я верно представляю характер артиста, то он вовсе не сексуальный маньяк. Как ни дико звучит, но изнасилование для него это скорее род деятельности, в которой он самореализовывался. Другой он просто не нашел, ленив слишком. Однако по всему выходит, что теперь и нашел, сунулся каким-то боком в политику. Но почему он продолжает? За заказные изнасилования ему очень хорошо заплатили, но ведь это огромный риск, как бы он не страховался. Почему он на него пошел, не устоял перед соблазном заработать? Это не просто соблазн. В его ситуации это острая необходимость. Ведь ты же сам сказал, что грабежи, сопровождавшие изнасилование, это его основной, если не единственный источник дохода. А для того, чтобы было куда-то сунуться, ему нужна была легенда. Не мог же он рассказывать правду о своей деятельности». Наверняка прикинулся каким-нибудь бизнесменом, может быть, из глубинки, труднее проверить. Тем более, что он актерствовать любит. Наплел про какую-нибудь фирму, про приличные доходы. Но легенду же надо поддерживать. Необходима приличная иномарка, дорогой прикид, соответствующая имиджу квартира, хотя бы съемная, деньги на хорошие рестораны и ценные подарки для нужных людей. И самое главное, нужны вливания в саму партию. Без этого туда не подъехать, не втиснуться, не встроиться. Именно поэтому он должен был приткнуться какой-нибудь жалкой задыхавшейся партийке или иному политически окрашенному объединению. Денежное вливание – та база, на которой можно строить все остальное, любую болтовню. Вот он и зарабатывал до последнего времени. Премного благодарен. На этот раз Алексей сдержался и обозначил на лице лишь беглую любезную улыбку, Мне не хватало именно этой связки между насильником и новоиспеченным политиком. Если пошарить по всевозможным партиям и партийкам, можно наскрести фотографии. По печати? Вряд ли. Публикуют только лидеров, а он, судя по всему, недавно начал и пока где-то у кого-то за спиной маячит. Не более. «Ты права, конечно. Пошлю-ка я Ивана по партийным приемным с фотографией Стасика. Я позвоню, можно?» Александра кивнула, и через минуту Кис давал инструкции Ваньке. «Сделай на компьютере фотографию без бороды». «Сможешь?» «Вот и отлично. Одна будет с бородой, вторая без» выпиши из справочника по москве все задрипанные партийки и политические организации до самых вшивых и вперед по адресам к секретарям и секретаршам прихвати какие нибудь ну конфетки глазки сострой Ну, если мужик то тоже можно некоторые очень падки а говорить говори что ты ты из международной нотариальной конторы и что у него богатый брат-близнец обнаружился, который его разыскивает. Якобы кто-то видел его на каком-то политическом сборище, а больше ничего не известно. Что значит «не поверят»? Они же все телесериалы смотрят. Еще и не такому поверят. У нас народ с тренированным воображением. Вперед, Ваня! Работы на месяц как минимум. — сказал кис, положив трубку. — И рискованно очень. Слух о розыске может побежать впереди Вани, и тогда артист насторожится. — Но если повезет... — Все равно другого выхода нет. — Успехов! — сдержанно произнесла Александра. Кис откланялся с глупой светской улыбкой, Спускаясь по лестнице, с досады стукнул изо всех сил в стенку кулаком. Ну и что? Еще одна глупость. Только кулак в кровь разбил. Если Александра права, думал он в машине, слизывая выступившую на костяшках кровь, если я верно смоделировал характер артиста и его нынешнее положение, то ситуация у нас очень нехороша. Ну, просто очень-очень нехороша. Любой вполне успешно устроенный со связями и репутацией человек может насмерть охранять свое положение. Причем насмерть в наше время отнюдь не метафора. Чего же ждать от артиста, который... Положил годы и кучу разнообразных усилий для того, чтобы добраться до чего-то существенного. Этот человек не остановится ни перед чем, чтобы прикрыть свои тылы. А его тылы не прикрыты. Ему мешает Стасик. Для артиста было бы оптимальным решением предложить милиции и свидетельницам Стасиков труп, Труп в споры не вступает, не пытается доказать свою непричастность, не ищет возможных свидетелей для подтверждения своего алиби. Но тут Кис быстро подсуетился. Стасика припрятал. Что должен делать артист? Сдаваться он не намерен, это ясно. Он будет искать Стасика. Пока не нашел, но... Надо сказать Гале, чтобы прекратила на дачу ездить. Ее слишком легко выследить. Пусть Стас лучше сидит голодный, но живой. Впрочем, кис сам его навестит, глянет, как там дела, а заодно и продукты отвезет. Он-то быстро распознает хвост, если таковой возникнет. Но пока что Стасика не нашли и, видимо, не представляют, где искать. Галя туда ездит редко, а они, видать, до сих пор не сообразили, что она могла бы отважиться спрятать преступника, которого ищет ее муж на их собственной даче. Значит, ставки высоки, артисту отступать некуда. Следовательно, теперь в опасности Вера Лучникова и Марина Кисловская. Две свидетельницы, которые способны его опознать. Первая ласточка уже была. Журналист. Марина, как нарочно, подтвердила худшие опасения банды. Категорически заявила, что сможет артиста опознать. Они, возможно, поначалу обрадовались... Марина уверенно указала на Стасика, но Стасик-то пропал. Что-то и Вера обронила о странностях. Вечером он ее выспросит, не исключено еще один привет от артиста. Как досадно, что надо ждать до семи. Кис так разволновался, что готов был ехать к Вере сию секунду. Но на часах было пять, и ехать было Бессмысленно. Он без энтузиазма перекусил в центре, в Макдоналдсе, на зловредной Александре, которая это заведение презирает, и, пережевывая невкусный хлеб с жирной котлетой, продолжал свои размышления. Итак, обе женщины в опасности, но до сих пор живы, хотя артист уже делает круги вокруг них. Что это означает? Означать это может две вещи. Либо Кис ошибся, и свидетельницам ничего не грозит, и жалостливый артист не собирается заходить так далеко, либо артист готовит новый сценарий, для которого ему требуется время. Беда в том, что Кис не знает, насколько подонок близок к финалу сценария. А Марина, к тому же, что-то от него скрывает. Возможно, в ее обстоятельствах нет ничего общего со всей этой историей. Но только теперь Кису все кажется подозрительным. А вдруг за обстоятельствами тоже стоит артист? уки от собственных догадок мурашки побежали по загривку он стремительно набрал рабочий номер марины и закричал забыв о соседях по столикам нам нужно срочно встретиться прямо сейчас сегодня не могу холодно капризно ответила марина отложите ваши дела прошу вас поверьте это очень важно Он понял, что Марина колеблется, и даже затаил дыхание в ожидании ее согласия. — Не могу, — вдруг отрезала Марина. — Звоните мне завтра в любое время, договоримся. А сегодня я занята. Гудки отбоя подтвердили ее несгибаемость. — Что же за дела такие неотложные у Марины Кисловской? Кису оставалось надеяться только на то, что завтра еще не будет поздно. Он позвонил Сереге на Петровку и, уворачиваясь от града встречных вопросов, поделился своими опасениями, закончив разговор при помощи старого трюка. «Алло, я тебя не слышу!» На душе немного полегчало. Серега толковый мужик, быстро поймет, что к чему. Может, удастся выбить... Охрану для свидетельниц. Но полегчало именно что немного. Кис посмотрел на часы, теперь к Вере, а после неё прямиком к Марине. Лучше с постели подниму, лучше невежливым покажусь, но ее предупрежу и об обстоятельствах выспрошу.